Глава 37. Все расставания заканчиваются встречами. Орловская губерния, Российская империя, 1912 год от Рождества Христова. В кабинете воцарилась тишина. Среди обширной старинной библиотеки, которая занимала большую часть кабинета, на креслах и диванах расселись гости и хозяин. Сам граф Алексей Георгиевич Терепов. После шумной встречи в родную усадьбу дочери и брата в сопровождении сыщика петербургской полиции Алексей Георгиевич спешно попросил слуг накрывать к обеду. В доме воцарилась суета и гомон. Как всегда и бывает, когда внезапно приезжают дорогие гости. Прошло не меньше часа, пока всех разместили. Ася и Парфирий Георгиевич, перебивая друг друга, расспрашивали старшего графа обо всех новостях. Неприятным сюрпризом для Аси стало то, что маменька с отцом не жила. Съехала в соседнее имение, которое когда-то принадлежало деду. Ася чувствовала, что их разлад давний и глубокий, но совершенно не знала, как теперь об этом думать. С одной стороны, ей было жаль, что они настолько несчастливы, что даже разъехались. С другой же, Ася всегда знала, жизнь родителей вряд ли можно назвать образцом для подражания. Мать была холодна что с ней, что с папенькой, не интересовалась их делами, а забавы, которые они устраивали, считала глупостями. Поэтому, пока раскладывала в своей маленькой комнатке вещи, девушка успела прийти к мысли, что все к лучшему. Если им легче жить отдельно, то это их дело. Позвали к обеду, и понемногу все собрались в столовой. Застолье было праздничным в честь Нового года. Знал ли я, что новый 1913 год буду встречать в шумной компании? С восторгом спросил граф, появляясь в столовой и занимая место во главе стола. Думаю, по такому поводу мы можем и вина хорошего выпить. А? Как считаешь, парфиша? Концертмейстер согласно кивнул. «Отчего чего бы и не выпить? Он все еще был немного напряжен. Показная легкость Алеши тревожила его. Столько лет братья не виделись, а многом еще предстояло поговорить, выяснить, сколько тайн и недомовок осталось в их семье. Гнездилов же чувствовал себя вполне комфортно, словно в детство свое окунулся, когда еще имение их процветало. Мать была жива, а отец здоров и полон сил. От имения веяло именно домом, простым, уютным, может быть, где-то провинциальным, но домом. После ужина все собрались в библиотеке, которая в последние годы служила Алексею Георгиевичу кабинетом. Среди книг он меньше чувствовал одиночество и пустоту этих семи лет, проведенных в Терепово. Обсуждали столичные новости. Мужчины коснулись возможной войны, которая словно туча повисла над империей. На Балканах вновь неспокойно. Совсем как когда-то. Но то было время славных битв. Сейчас же что-то страшное грядет. Страшное и неизбежное. Заметил с тревогой старший из братьев Тереповых. — То было время твоей молодости, Алеша. — Вот и все, — возразил Порфирий Георгиевич. — Не нагнетай, авось обойдется. — Ах, Порфирий, мы оба знаем, что это не так. Усмехнулся грустно Алексей, покачал головой. Он осторожничал. Гость, прибывший из Петербурга с дочерью и братом, был человеком чужим. Порфирий Георгиевич посмотрел удивленно. — Неужто Алексей знает о перемещениях во времени? Как он мог бы это выяснить? Ведь он, Парфирий, так старался скрыть сей факт. Неужто Ася проболталась? Алексей Георгиевич посмотрел на брата, словно намереваясь сказать еще что-то. Он давно уже знал его тайну, но Парфирий все еще пытался держать лицо. Концертмейстер принял важный вид. — Александр Сергеевич, без вашего ведома не тронут Ивана? — Нет, Ася Алексеевна, да и праздники ныне. Посидит ваш Иван в камере, да подумает, надобно ли ему заниматься противозаконными делами. Ну, а если он расскажет нам, где искать цыгана, да посодействует в его поимке, то я выполню то, что обещал вам. Очень надеюсь, что все получится так, как вы говорите. Алексей Георгиевич с тревогой поглядел на дочь. Кажется, есть что-то, чего я не знаю. Вопросительно поднял бровь он. Ася виновато кивнула. Есть о чем рассказать, папа. Она грустно вздохнула, готовясь начать рассказ. «Это все моя вина, Алеша. Я не досмотрел». «Постой, Парфирий, Пусть Асенька расскажет все сама». «Как же начать рассказ? Сколько тайн, сколько неверных поступков, которые привели к такому итогу. Ася уже жалела, что когда-то вообще придумала взять Ивана в будущее. Все-таки следовало сохранить их тайну об их путешествиях. Да только с течением времени все больше людей знало о ней». Вон и Гнездилов теперь в курсе. И даже если не верит в то, что это возможно, все равно он теперь знает. Отец выжидающе смотрел на нее. Ася собралась с духом, чтобы рассказать о своей беде, но в дверь постучали. «Входите!» — повернул голову граф Терепов. Возок качнулся на повороте и притормозил, останавливаясь. «Приехали!» — раздался голос извозчика снаружи, и Аня словно очнулась. Будто сказку слушала она историю, рассказанную матерью. Как такое могло случиться, что она, девчонка, выросшая в начале нулевых, работающая менеджером по продажам в столице, оказалась дочерью графа Терепова и цыганки Натевы, которые жили за сто лет до их времени? Кому расскажешь, за сумасшедшую примут, да в камеру к Наполеону Бонапарту определят. Усмехнулась в растерянности. Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. А если так и есть? И из-за одного человека оказалась ее мать в чужом мире на руках с малюткой и дочерью. Так, стоп, но она же помнит отца. А отец, он же жил с нами, засыпала вопросами матушку Аня. Он тоже перешел с тобой? Тогда почему он исчез? Ему пришлось вернуться? Но извозчик окликнул еще раз. Приехали, сударыня, выйти извольтесь. Да-да, мама поднялась со своего места. «Больно плавно бежал. Вот мы и задремали. Возьми еще полтину в честь праздника». Извозчик сменил гнев на милость, только услышав о дополнительном медике. Раскланялся, заулыбался. «Это мы, пожалуйста, ежели надо куда домчать. И вас с праздником поеду. Ворочаться надо бы на в город. Ежели будете в Энске, завсегда готов прокатить с ветерком». Мама милостиво кивнула и выбралась из воска. Аня, выходя следом, отметила, что в Наталье Григорьевне словно изменилось что-то. Походка стала более плавной, размеренной, а взгляд одновременно хозяйский, но не надменный. Извозчик стеганул кнутом лошадь, махнул им на прощание шапкой и укатил во свояси. Переведя взор с удаляющегося емщика на дом, у которого они сейчас стояли, Аня замерла, рассматривая особняк. Закатное солнце бросало на белые стены скользящие теплые лучи. Отражалось в стеклах окон. Все здесь такое же. Словно и не прошло двадцать пять лет. Словно и не уезжала. Чуть слышно пробормотала мама, и Аня поняла, что все, что услышала она, пока ехали к усадьбе, правда. От первого слова до последнего. А из дома уже вышел слуга. Удивленно, пялись на гостей. Что за день такой? То годами никого нет. И Алексей Георгиевич, что тот бирюк, сидит днями в своей библиотеке. А то за один вечер приехало столько народу. «Кто там?» — спросил лакей. «Чего надо?» «Ты не признал меня, Федор?» Наталья Григорьевна вступила в круг света от фонаря, который держал в руках слуга. «Дома ли, барин?» «Батюшки святы! Наталья Григорьевна! Чур меня! Вы ж погибли!» «Как видишь, вполне себе жива!» Федор перекрестился и указал на дверь. «В библиотеке, Анис!» «Беседы ведут». «Барыня тоже дома?» В голосе мамы явственно прозвучали тревожные нотки. «Никак нет. Барыня уже пять лет, как в соседнем имении, живет». Мама кивнула. Они вошли в переднюю, снимая верхнюю одежду, расправляя складки платьев. «Проводить?» «Вы что, ты думаешь, я забыла, где в доме библиотека?» Усмехнулась мама и ласково взглянула на мужика. Аня подала полушубок и отправилась за матерью. А сзади, догоняя их, семенил Лакей. Ходите! повернул голову граф Терепов. Я это, барин! заикаясь, молвил Федор, просунувшись в щель между створками двери. Нечасто были у них гости, не умел он вести себя, как столичные швейцары. Гости тут-то к вам! Алексей Георгиевич удивленно уставился на лакея. И кто ж приехал в столь поздний час? Так велите впустить! Принял вопрос за разрешение Федор и тут же скрылся за дверью, не дождавшись позволения. Двери распахнулись, и Алексей Георгиевич застыл в немом оцепенении, как, впрочем, и остальные. На пороге библиотеки стояли Натали и Аннушка. Спустя несколько секунд, пока все присутствующие приходили в себя от неожиданности, в библиотеке воцарился хаос. Аня опешила, увидев отца. Она смутно догадывалась, куда они едут. Но почему-то не верила до конца, что человека, с которым она мысленно попрощалась столько лет назад, смиряясь с его исчезновением, сейчас видит перед собой. «Папка!» — не сдержала она возгласа и бросилась, вопреки всем правилам, на шею к графу. Повисла на нем. Слезы сами текли из глаз. Все те невыплаканные слезы, что семь лет душили ее. Слезы безысходности, горечи и обиды. «Не верю своим глазам!» — шептал Алексей Георгиевич. Откуда вы здесь? Как? Ты же говорила, что часы разбились. Говорила, но нет, они лежали на хранении. Мама подошла ближе. Отец потянулся к ней рукой, желая прикоснуться. Аня поняла, что пора бы уже отлепиться от родного человека. Я думала, ты умер. Чуть с ума не сошла. С горечью сказала. Прости, дочь, но так вышло. Я и сам не думал, что так получится. Розоволосая вскочила со своего места. Аня! — Откуда ты здесь? Как ты смогла вернуться? Кольцо же... — осеклась Ася. — Асенька! — бросилась обниматься Аня, увидев парфирия и племянницу. — Кольцо у цыгана. Но мама смогла нас перенести сюда не через кольцо. — О, Александр Сергеевич! И вы здесь? — удивилась, заметив сыщика. — Вы знакомы? — приподнял бровь Алексей Георгиевич. — Так, дорогие мои, — подал голос концертмейстер. — Позвольте сказать слово. — Пора объясниться, раз уж судьба свела нас всех вместе. Все смолкли, согласно кивая. — А потому, — продолжил Порфирий Георгиевич, — нам следует говорить по очереди. — Аннушка, начни уже ты, наверное. Первый рассказала о своих приключениях Аня. Потом Ася говорила о том, как они оказались в прошлом и почему приехали в усадьбу. Хочешь, не хочешь, а пришлось поведать и о том, что цыган был обманут ею и взамен настоящего кольца получил лишь жалкую подделку. — Кстати, о кольце! — вдруг подала голос Ася. — Я должна тебе сказать, Анечка, что кольца у цыгана нет. Именно поэтому он и мстит. В этом виновата я. Я хотела спасти Ваню. Поэтому в ту ночь, когда э, ты была в баре, отнесла кольцо ювелиру, чтобы подделать его. У цыгана подделка, а не перстень. С этими словами розоволосая достала из кармана своего платья увесистый золотой перстень с рубином, тот самый, с которым Аня и перемещалась во времени, и положила его на письменный стол. Пораженная откровением сестры, Аня не знала, что ей сказать. Получается, только по милости Аски Николай теперь в опасности. Злость затопила душу. Но как так? Она ведь осознанно решилась на этот шаг. Отказалась от перстня, пошла на сделку с Андреем, А Аська все испортила, подвергая риску ее любимого человека. «Значит, обнаружив, что кольцо не настоящее, он решил мстить», — догадалась Аня. «Теракт, которого он обещал отменить, все-таки состоится. И примет в нем участие и Иван тоже. Аська, как же ты могла?» Отец, мягко касаясь плеча девушки рукой, остановил ее. «Тише, тише, Аннушка. И ты, и Ася действовали из желания спасти своего возлюбленного». К тому же все уже случилось, и назад не воротишь. Так какой смысл гневаться попусту? Лучше нам потратить силы на то, чтобы придумать, как изменить обстоятельства. Аня так и не договорила фразу. Она видела, что Ася действительно переживает, стоит вон, вперилась взглядом в носки собственных туфель, боится и глаз поднять. Может быть, все и вправду так, как должно быть? Ведь на самом деле ей стоит поблагодарить новоиспеченную сестрицу за то, что состоялась их встреча с отцом за то, что она, в конце концов, узнала о себе всю правду. А то так и жила бы в двадцать первом веке, ходила на работу и никогда бы не вернулась обратно в это волшебное время. А Николя не спасут. Еще можно успеть. Ася, наконец, подала голос. — Это полностью моя вина. Но я готова сделать все, что в моих силах, чтобы искупить ее. — Ты прав, папка. Аня посмотрела на сестру. — Я не сержусь. Я понимаю, почему ты так поступила. Ася словно выдохнула и бросилась в объятия старшей сестры. Последовали бурные объятия, перемежающиеся девичьими всхлипываниями. «Ну, будет вам сырость разводить!» — рассмеялся Алексей Георгиевич. «Пора решать, как будем действовать дальше». Это было так странно, говорить друг другу «сестра». У Ани никогда не было даже подруг нормальных, как у многих девчонок. А тут целая сестра образовалась. Асе тоже сложно было признать, что у отца до брака с матерью была еще жена. Ты еще и дочь. Объясни нам, папа, как так вышло, что твой первый брак остался в тайне? Дело это довольно простое, поведал граф Алексей Георгиевич. Из горящего дома вытащил меня сам управляющий. Был я без памяти, а когда очнулся, пожарушку тушили. Привезли меня в дом священника, там я и пробыл, пока не приехали срочно родители и не забрали меня в Петербург. Они и попросили не афишировать, факт женитьбы. Все считали, что вы с мамой погибли в огне. Терепов посмотрел на Аню. В нашем доме об этом не говорили, и со временем я смирился с тем, что случилось, но все-таки верил, что вы успели перейти в другое время. Второго бригета я не мог отыскать, хотя и просил управляющего, ежели он найдется, вернуть часы в первую очередь. Шло время, мне пришлось вернуться на службу, перевестись в Петербург. Руины усадьбы я смог посетить лишь через несколько лет, но часов так и не нашел. Особенно ни на что не надеясь, родители сосватали за меня соседскую дочь. А мне было все равно. Жизнь моя разделилась на до и после той ночи. Через четыре года после трагедии на свет появилась ты, Асенька. Отец ласково посмотрел на младшую из дочерей. Однажды, когда миновало уже десять лет, со страшной той ночи, мы были в отстроенном Терепова. На ужин поехали в гости в соседнее имение, к родной твоей матери. И каково же было мое удивление, когда в кабинете, среди прочих безделушек, я обнаружил свой давно утерянный бригет. Оказалось, что управляющий нашел часы, да снес их соседскому помещику за вознаграждение. Тот находку взял, да только завести не смог. Так и лежали они у твоего деда без дела. Я и спросил позволения забрать часы с собой, и в ту же ночь перешел в будущее. «Как же я была поражена, вдруг увидев Алешу в городке!» — подала голос Наталья Григорьевна. «Он и вправду нашел нас, хоть и спустя столько лет!» «С тех пор, восемь лет, я жил преимущественно в будущем, изредка возвращаясь домой, чтобы навестить Асю. Матушка твоя все поняла. Конечно, она не знала подробностей, но женили нас по сговору, и никаких чувств она ко мне не питала. А потому и отлучки, которые я объяснял службой, принимала легко». И вопросов лишних не задавала. Ася, понимающе кивнула. И хоть тяжело было ей признать, что родители несчастливы, теперь она понимала, почему так было. «Но как ты оказался здесь? Почему пропал?» Задала Аня свой главный вопрос. «Я не собирался оставаться тут надолго. Хотел лишь решить кое-какие дела, но Андрей выкрал у меня часы, когда я хотел уже возвращаться к вам. Видимо, он следил за мной и понял, как работает механизм перемещения». Я зашел в трактир выпить чаю, когда понял, что часов при мне нет. Не знаю до сих пор, как это произошло, но факт остается фактом. Я остался в этом времени. Наконец-то Ане было все понятно. С плеч словно гора упала. Столько лет она жила с мыслью о том, что же произошло. И вот теперь выяснилось, что это просто дело случая. Хитрый цыган обвел отца вокруг пальца, как обманул и ее. Представившись экскурсоводом, втерся в доверие а сам знал, кто она. Знал и делал гадости. Кусочки пазла сложились. Ему нужно помешать. Глаза Ани загорелись праведным огнем. Он не должен устроить акт. Не должны страдать мирные люди. Не должен погибнуть Николя. Гнездилов, до того слушавший весь разговор молча, чувствовал себя, словно в сумасшедшем доме. Будто попал он в палату к больным, которые живут одной общей идеей. Разговаривают о ней, вспоминают что-то близкое всей компании. И только он – чужой на этом празднике жизни. Никакая наука не могла объяснить Александру Сергеевичу, как вообще такое возможно, чтобы между мирами ходили как между комнатами. Ох, не знал господин сыщик, что совсем скоро ему предстоит на собственной шкуре ощутить, каково это – перемещаться во времени.